эпилог. Алиса вынуждена была признать, что в конец запуталась. Умом она понимала, что поступает правильно. Конечно, правильно. Они ведь Жене и сто раз обговаривали эту ситуацию. Он не просто упрямился. Он приводил вполне ценные аргументы по поводу того, что очень важно тут достоять до конца. Близнецы Эйлер действительно уже решили, что им все можно. Да, Женя тоже был не совсем прав. Но... Не опускаться же до рукоприкладства. И все же на душе у нее было неспокойно. Оставалось ноющее чувство, что в этом случае законы справедливость разминулись. Женя намекал, что на нее просто влияет общее прошлое с Яном. Это плохо. Если она хотела начать новую жизнь, то от этого прошлого следовало избавиться. Алиса успокаивала себя тем, что весь этот мелкий суд вряд ли серьезно навредит Яну. Не уволят же его. Если бы увольнение рассматривалось как вариант, Ян бы хоть пошевелился, сам попытался извиниться перед Женей загладить вину. А раз он не делает этого, значит, у него все под контролем. Этот суд станет для него щелчком по носу и не более того. Так что она продолжала жить уже привычной жизнью наедине с Женей. Алиса дом почти не покидала, если только не было острой необходимости. Шеф о ее положении знал и старался такую необходимость не создавать. Иногда в четырех стенах становилось так тоскливо, что хоть волком вой. Однако Алиса убеждала себя, что это временно. Ее капризы и прихоти — не повод рисковать здоровьем сразу двух человек. Женя, в свою очередь, уезжал, но у него ведь работа другая. Он уже пришел в себя после столкновения с Яном, чувствовал себя победителем и был всем доволен. А потом случилось это. В тот вечер он задержался. Обещал прийти к пяти, но не появился ни в шесть, ни в полседьмого. Алиса, конечно же, начала нервничать, звонить ему. Телефон был включен, но никто не снимал трубку. Это выводило ее из себя. Она, привыкшая действовать, теперь понятия не имела, что предпринять. В семь она не выдержала и позвонила Денису. Но шеф ее беспокойство не разделил. Это Жильцов-то пропал. Да кому он нужен? Вернется. Но Ян мог. Ты соображаешь, что говоришь. Строго прервал ее Денис. Ян в этой ситуации ведет себя на редкость цивилизованно. Я даже не ожидал от него такого. Если окажется, что любовь всей твоей жизни отправилась его провоцировать, я в это вмешаюсь. Алис, имей в виду. То есть искать Жильцова ты не будешь? Не раньше завтрашнего дня. «Но он вернется сегодня. Я деньги на это поставить готов». Алиса не стала с ним спорить, она завершила вызов и швырнула телефон на диван. Конечно, чего еще ожидать от друга Яна? Хотя если бы она действительно влезла в этот спор, то проиграла бы. Женя тем вечером действительно вернулся. Ближе к десяти. Живой, потрепанный, побитый, хотя и не сильно. Выглядел он при этом так, будто получил возможность наблюдать все ужасы мира. Глаза шальные, заплаканные, руки дрожат, да и сам весь трясется. Женечка, Алиса бросилась к нему. Что случилось? Кто это сделал? Завтра, растерянно пробормотал Женя. Все завтра. Но завтра, сразу же с утра, первым делом. Что завтра? Завтра же я заберу все заявления против Фейлера и принесу ему публичные извинения. Да-да, не сомневайтесь, все будет сделано. Алиса уставилась на него в немом удивлении. Когда она просила его забрать заявление, он и мысли такой не допускал. А ведь она о публичных извинениях даже не заикалась. Женя нашел сто причин, почему в этом деле нельзя давать задний ход, и все их перечислил. Он утверждал, что его позиция непоколебима, и Алиса приняла это. Она гордилась им. И вот он трясется, как студии ничуть чуть ли не мамку зовет. «Кто это с тобой сделал?» — спросила Алиса. «Это был Ян?» «Что?» «Нет, Тейлера с ним не было. Они со мной не говорили. Просто делали. Всякое». Женя заметно содрогнулся. «А уже потом они дали мне поговорить по телефону. Я до этого даже не понимал, чего они от меня хотят. Но по телефону сказали... Отстать от Яна? Да. А по телефону с тобой случайно говорил не сам Ян? — нахмурилась Алиса. — Или, может быть, кто-то из его родни? Эти эйлеры там все ненормальные. Я этот голос никогда не слышал. Они мне свое имя не назвали, но... Женя запнулся, и Алисе пришлось его поторопить. — Но что? Он только сказал, что он человек, который решает проблемы. Александре не очень-то нравилось играть по таким правилам. Но бойкота она не устраивала. Конечно, она могла значительно расширить доступные ей границы за счет знакомств, связей, да и просто того, что она гражданка другой страны. Но она предпочитала не нарываться. Сейчас это могло навредить дорогим ей людям. Так что она выходила из дома только по одному поводу. Зато каждый день, строго по графику и с пропуском. Она даже прогулки с Гаей доверила Яну, чтобы у брата был стимул пройтись и подышать свежим воздухом. Сама же Александра ездила только в больницу. Она понимала, что для Андрея это ничего не значит. Он даже не знает, что она рядом. Но ей нравилось думать, что он что-то чувствует, и ему от этого становится легче. Да и потом такие поездки шли на пользу ей. Она убеждалась, что он жив, и ему лучше. Это было не просто догадками, ей это подтверждали доктора, и ее уже не раз заверяли, что кризис миновал. Теперь шансы на то, что Андрей не только поправится, но и будет прежним, очень высоки. Конечно, от трагических случайностей никто не застрахован, и все же Александра верила, что с ним это не случится. Он и так многое пережил, и она зашла очень далеко, чтобы его защитить. Разве за это они не достойны той самой пресловутой глобальной справедливости? И Александра приходила снова и снова. Это уже стало ритуалом. Взять пропуск у охраны, поболтать с Лилей или другой знакомой медсестрой, уточнить у докторов, как идут дела. А потом не меньше часа оставаться рядом с Андреем, ожидая, что уж теперь-то он начнется, прямо как в фильме, сразу и безболезненно. Примерно такой же план было на сегодня. Но все пошло не так с самого начала. Охранники поздоровались с ней, но как-то сдержанно. То ли с неприязнью, то ли со смущением. Александра пыталась выяснить у них, что происходит, но они хором врали, что все в порядке, и то и дело переглядывались. Александра махнула на них рукой и попыталась найти Лилю. Девочка, в принципе, общительная, а теперь еще и пытается заработать благосклонность сестры Яна. Она расскажет все, что надо. Вот только Лили нигде не было, хотя смена стояла ее. Вроде как это не было причиной подозревать неладное, а иначе уже не получалось. Александра больше не тратила время на поиски тех, кто может ей хоть что-то объяснить. Она ускорила шаг, направляясь к лестнице, а оттуда — к знакомой палате. Ей достаточно было увидеть Андрея, чтобы успокоиться и уже ни на что не обращать внимания. Но Андрея не было. Она зашла в нужную палату. В этом Александра не сомневалась, а проверка номера на двери лишь подтвердила ее правоту. Вот только кровать оказалась свободна, аккуратно застелена свежим бельем, словно и не было здесь никого. Пропала выписка Андрея, раньше крепившаяся на рамку кровати, пропало медицинское оборудование, капельница. Да все пропало. Все вещи, которые раньше указывали на присутствие пациента. Александра застыла на пороге в нерешительности. Не зная, как на это реагировать, что делать. С ним не могло ничего случиться. Она отвадила от него марионеток Татьяны Глебовой. Угроза отпала. Как это могло произойти и что вообще произошло? В себя ее привели шаги в коридоре. Обернувшись, она встретилась взглядом со знакомым врачом, который казался не менее удивленным, чем она. — Александра, а что вы здесь делаете? — спросил он. — Вам что, не позвонили? «Теперь уже очевидно, что нет», — отозвалась она. «Что происходит?» «Должны были позвонить, сказать. Вот уж не думал, что говорить буду я». Врач попытался ободряюще улыбнуться, но вышло так фальшиво, что он смутился еще больше и поспешно отвел взгляд. Но молчать он не стал. «Ну, я так, я... Э, поверьте, мне правда очень жаль».